Глава 6 После того, как Бер вывел из строя лесных магов, вызвав смятение в рядах противника, бой оказался коротким, пусть и кровавым не в меру. Для ишхидов в основном, хотя и чужим гнолам случайно досталось. Радовало, что клановцы не понесли потерь, кроме материальных в виде перерасхода патронов. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Скорость и огневая мощь решали многое. Пули сами по себе несли довольно солидную кинетическую энергию, а когда их предостаточные и некоторые из них специализированные, разрывные и зажигательные, а в качестве эксперимента усилены магически, что своим дополнительным воздействием добавляют нагрузку на силовые щиты, то подавно действие выглядело как избиение. Это при первых столкновениях с ишхидами шансов у людей было мало. Сейчас же. Когда помимо технологического преимущества появились собственные одаренные, хоть многие еще слабы по сравнению с лесными магами, их присутствие уже вносило дополнительную лепту и значительную. Даже этакий спецназ Ишхидов, имеющий на вооружении амулеты, позволяющие становиться почти незаметными, не помог выдержать натиск. Накопители амулетов довольно сильно фанили, чтобы клановые одаренные выявили невидимых на расстоянии. У каждого одаренного диапазона обнаружения разный, но ведь и в отряд клана не за красивые глаза набирали. Так что даже самый слабый маг отряда в радиусе 15-20 метров видел мощные источники магической энергии, не говоря уже о главе клана, способном сканировать окрестности на сотни метров. Завершающим штрихом разгрома послужил почти одновременный наскок попавших в засаду неизвестных хаш и бронированных гнолов клана под руководством Бера. решившего проконтролировать, чтобы гнолы случаем не повредили в пылу схватки или сразу после нее не приватизировали заинтересовавший его амулет, да и остальные магические побрякушки, ой, как необходимы. Так что лучше изначально самому наложить на них лапу, чем потом отбирать у гнолов, что может впоследствии аукнуться негативно, если хаш однажды решат, что люди постоянно лишают их законной добычи. И тут постоянное улучшение качества жизни гнолов не поможет, ибо к хорошему все привыкают быстро. В целом все прошло замечательно. Немногочисленных бросившихся на утек врагов догнали на автомобилях. Как бы и шхиды быстро не бегали, но с внедорожником соревноваться в скорости на ровной местности ни у кого не получилось. Часть беглецов расстреляли, а часть долго не желавших умирать попросту сбивали и затем добили контрольными выстрелами. Особо интересными оказались пленные. Четверо из пятерых магов выжили, пусть и оказались покалечены в различной степени. Еще семерым лесным воинам посчастливилось получить ранения и сейчас их в бессознательном состоянии сковывали наручниками, а ноги вязали веревками. Хотели тоже добить, но Александр дал отмашку прекратить. Надо допросить сначала. Пустить пулю в затылок или отдать на растерзание гнолом всегда успеется. Простые воины тоже являются носителями информации. Важны не только сведения о военной кампании против зареченцев и хаш. По-прежнему ничего об ишхидах неизвестно толком. Сколько жителей в лесу, политическое устройство, какова структура экономики, производственные возможности, количество и сила магов и многое-многое другое. В заперти у клановцев сидели несколько пленных, но Бер не спешил применять к ним активные методы допроса, имея на них пока смутные виды. В данном случае по отношению к пленным какой-либо обходительности, если так можно выразиться. Придерживаться бессмысленно. Не тащить же с собой, находясь в рейде. «Великий!» — послышался, словно издали зов Шарши. Александр моментально собрался, нашел взглядом гнол и настроился на связь с ним. «Слушаю тебя, Шарши!» — откликнул Сабер. «Надзирающий Пшашихаш желает говорить с Великим!» — доложил наездник. «Дозволяю ему подойти!» Александр изначально решил поставить спасенных в положение более низкое, чем хаш-клана. Он достаточно хорошо изучил аборигенов, чтобы понимать, с простыми и порой наивными гнолами нужно вести себя достаточно жестко, показывая силу и одновременно выказывать им талику уважения, особенно выделяя и поощряя тех, кто старается действовать на общее благо. Бер заставлял аналогично относиться к хаш и остальных соклановцев. Такой подход приносил свои плоды, как положительные, так и отрицательные. Недовольство политикой руководства проявляли в основном пострадавшие от нашествия хаш, однако таковых становилось все меньше. Все-таки гнолы привносили несомненный вклад, в первую очередь делясь людьми знаниями о флоре и фауне нового мира. По сравнению с этой мудростью, даже служба гнолов по защите города и клана отходила на второй план, потому как самим зареченцам потребовались бы годы, если не десятилетия, для изучения всего, что показали Хаш за последние несколько месяцев. Вот если бы на сторону людей переманить какого-нибудь мага Хаш, вообще стало бы замечательно. Глядишь, и научил бы чему-то новому или показал направление, в какую сторону еще можно развиваться одаренным людям. Александр Бер с интересом рассматривал подошедшего Хаш. Выше на полголовы чем гнулый клана, морда вся в мелких застарелых шрамах. Интересно, кто и когда его так? Да и сейчас из нескольких порезов продолжает сочиться темная кровь. Грудь исполосована, но от помощи лекаря, к Александру доложили, категорически отказался. Гордый. В руке держит добротное копье, явно работы ишхидов. Держит расслабленно. Однако Бер не обманывался на сей счет. Знал, что от спокойствия до действия в исполнении хаш буквально доли секунды. Охрана Александра не дремала и тоже учитывала возможности аборигенов. Пара парней с автоматами, стараясь не выглядеть угрожающе, встали так, чтобы в случае чего быстрее отреагировать. Хаш молчал. И Берни спешил начинать разговор, ожидая, когда надзирающие сделает первый шаг. По обычаям гнолов, занимающий более низкое положение в иерархии, сначала должен выказать уважение к более сильному или старшему. Наконец надзирающий не выдержал, и вместе с шипением из пасти в голове Александра послышалось плохо различимое «Великий». Бер даже бровью не повел, хотя про себя немного подивился, потому как привык, что его гнолы вполне сносно транслируют и воспринимают мысли речь, и таких затыков давно не наблюдал. С чем это связано, пока не ясно. Может, в этом прайде молодняк не обучают в достаточной мере? Интересно. «Надо будет у гнолов прояснить вопрос», — отметил в уме Александр и отложил любопытство на потом, всецело сосредоточившись на собеседнике. «Ты хотел говорить, Пшашихаш?» Бер намеренно упустил слово надзирающий, отслеживая ответную реакцию. Однако Хаш оставался спокоен, что нетипично. «Обычно гнолы, если получают более высокий статус среди соплеменников, то всегда отстаивают его». Исключения бывают, когда приходится иметь дело с кем-то, кто стоит на ступень выше. Наверняка его уже просветили, что за человек перед ним, и к тому же, как говорят гнолы, шхас. И все равно засранец не поклонился, безлобно отметил про себя Бер. Прайд Шан благодарит великого за помощь, уже отчетливее донеслось до Александра. «Мы всегда готовы помочь Хаш в сражениях против нашего общего врага». Транслировал глава клана, вложив в ответ крупицу силы, отчего в голове надзирающего его голос должен был звучать громоподобно. Видать, получилось, так как Хаш невольно присел от неожиданности и коротко шикнул. Бер легким жестом успокоил окружающих товарищей, дернувшихся на реакцию надзирающего: Скажи, далеко ли наши общие враги? поинтересовался Бер. На Шантархе недалеко. К темноте повстречаем первых разведчиков, что вынюхивают следы хаш среди трав. «Ты хочешь дать им бой? Тогда я с тобой!» Тут же ответил Пшашихаш и нервно задергал копьем вверх-вниз, отчего снова всполошил охранников Александра. Они-то не слышали разговор? «Пока рано столь малыми силами нападать. Ты не знаешь, но Ишхидов много больше, чем ты видел. Скоро вся степь запылает, и трупы хаши достанутся на кром подальщикам». Намеренно сгустил краски бер. «Хаш самые смелые! Хаш не победить!» Заволновался надзирающий, даже подпрыгнул на месте. До Александра вдруг дошло, что предводитель спасенных гнулов совсем молод и неопытен. А в купе с природной наивностью «Хаш» этот фактор не использовать глупо. Правда, придется учесть, что гнолы могут быть непробиваемы в своем декарском упрямстве, и если вошедшие в клан добровольно приняли власть великого Шхаса, каковым в их глазах является Бер, и потому подчиняются почти безропотно, то с чужим надзирающим надо сработать тоньше. Каждую минуту помнить, что главная цель не помощь Хаш, а совсем наоборот. Сделать так, чтобы Хаш помогли людям. Не сомневаюсь в отваге Хаш». «Будь иначе, то и шхиды не собрали столь многочисленные силы для вторжения. Они боятся хаш. Смотри!» Бер показал рукой на магов и шхидов, лежащих в отдалении под присмотром нескольких магов и бойцов с автоматами. «Если бы не боялись вас, то не послали бы своих шхасов». Лесть оказалась уместна, Судя по тому, как надзирающий довольно заурчал и чаще задышал, приоткрыв все четыре челюсти. Александр едва не сдержался, чтобы не скривиться. Вони спасти пасти предводителя спасенных оказалось несносно. «Отдай мне их», — потребовал Пшашихаш. «Не сейчас. Они моя добыча». Бер сжал кисть в кулак перед собой, вокруг которого заклубилась марево, подсвеченная выплеснутой энергией. Демонстрация силы моментально остудила гонор надзирающего. Во всплеске его эмоций Александр уловил нотки трепета и настороженности. «Главное, не довести зарождающийся страх до неприятия и агрессии. А так, пускай слегка побаивается. Чтобы сам себе регулярно напоминал, что с ашхасами лучше не враждовать, с ашхасами лучше дружить. Ты отдашь их потом?» – надзирающе уловил в ответе человека неоднозначности, уцепился за слова. «Отдам, когда узнаю, что мне нужно». Не стало 30 бер. Ты сказал, Великий. Довольно пшаши Пшашихаш. Будут плохо и мало говорить, позови меня. Я знаю, как сделать больно. И тогда они начнут говорить с тобой быстро и хорошо. Человек, не имеющий опыта общения с Хаш, после такой улыбки обгадился бы. Большинство женщин и маленьких детей в городе до сих пор шарахаются при виде гнолов. Реально ведь страхолюдины. В фильмах ужасов им сниматься в самый раз. «Позову, когда не услышу от них правду», — согласился с предложением Александр. Посчитав, что разговор окончен, надзирающий развернулся и характерной прыгающей походкой ушел. Бера не стал его останавливать, хотя к надзирающему оставалось много вопросов. Но всему свое время. Пока есть кого поспрашивать. И Александр направился к пленным магам. Допрос в исполнении людей не удался. Даже когда за Ишхидов принял сам Ахно, применяя методы допроса в полевых условиях, порой, особо не стесняясь, банально резал пленных, однако те проявили изрядную стойкость к боли и по-прежнему никаких сведений выбить не получалось. Бер старался изо всех сил пробраться в сознание Эшхидов в промежутках между сеансами связи, как цинично обозвал происходящее Сергей, но словно натыкался на стену из невнятного шума. Опыт работы с пленным у него имелся, но в прошлый раз Ишхид добровольно согласился на контакт взамен на легкую смерть. С гнолами куда как легче общаться мысленно. В чем проблема с Ишхидами, пока вообще не ясно. Недостаточной статистики для выводов. Александр думал, что будет гораздо проще считывать хотя бы поверхностные мысли, но теперь, не зная языка, Перспектива добычи нужной информации улетучивалась с каждой минутой. Оставалось только расписаться в собственном бессилии и отдать пленных надзирающему Прайда, как тот просил. «Не тащить же за собой!» Особая проблема явила себя с первым же допрашиваемым магом. Опасаясь, что он начнет применять собственные способности, Александру приходилось постоянно купировать зарождение чужих магических потоков. Правда, Бер не остался без прибытка и почерпнул немало интересного, о чем стоит поразмыслить по возвращении. Но самое главное, наконец-то сообразил, каким образом убил стольких ишхидов за раз. Нет, то, как убить, применяя дар, Александр и раньше мог. Только знать, как остановить сердце или вызвать кровоизлияние в мозг у одного и как это знание применить в масштабе, совсем различные уровни познания. Соответственно, и подход к, казалось бы, аналогичным действиям сильно различался. И это случайно полученное откровение стоило Ишхиду жизни. Александр, пытаясь наладить мысленную связь, предсказуемо столкнулся с активным сопротивлением. Невольно пришлось переключить внимание на противодействие магу, готовящему какую то пакость из своего арсенала. Заметив, как в груди Ишхида быстро начинает циркулировать энергия и уплотняться ядро, Александр волевым усилием перехватил потоки и затем, не найдя ничего лучше, потянул захваченное на себя. Малая часть впиталась его собственной аурой, отчего его немного повело, а большую он, опасаясь неизвестных последствий, единым потоком вернул обратно магу. От такой моментальной раскачки, когда практически в один миг Ушхида забрали энергию и тут же возвратили, все его каналы пошли в разнос. Ядро или средоточие в груди дестабилизировалось и одним выплеском выжгло в организме почти всю систему и жизненно важные органы. В обычном зрении никаких эффектов никто не заметил. Для окружающих пленный попросту выгнулся дуко от боли и испустил дух. Перед внутренним зрением картина предстала удручающая. Вполне вероятно, что щит умер бы все равно, лишившись энергии, или на длительный срок остался без силы, потому как чем сильнее маг, тем большую роль в жизнедеятельности играет магическая энергия. Подобную закономерность Бер подозревал и ранее. Тут далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить личные неприятные ощущения, когда опустошаешься после тренировок или боя, а накопителя для восполнения потерь рядом нет или, как бывало раньше, не знаешь, что можно брать энергию извне. Миша Карпов, которого Александр позвал с собой для подстраховки как самого опытного целителя, мало ли, вдруг понадобится подлечить допрашиваемых, скинулся в изумлении. «Александр Сергеевич, что это сейчас было?» «Сам в шоке», — ответил Бер первое, что пришло в голову. «И все же», — настаивал Михаил, — «расскажи, что ты видел». Вместо ответа потребовал глава клана. «Ишхит начал накапливать энергию для формирования чего-то явно убойного, а вы каким-то образом всю энергию из него выдернули, причем вместе с частью жизненной. Мне, как лекарю, это очевидно. И тут возникает вопрос. Как? Как вы это сделали? А затем вы единым махом все вернули». из-за чего организм получил нешуточную встряску. Каналы, по которым пошел направленный вами поток, не выдержали. В результате имеем труп. — Ну, где-то так. — Надеюсь, ты не станешь распространяться на данную тему. — Не хотелось бы, чтобы нас боялись свои же. Предупредил Берг и повернулся к развесившему уши Махно. — Тебя сказанное касается в первую очередь. — А я чего? — Я ничего не видел и не слышал. Я могила. И Сергей Махно показал, что как он якобы застегивает рот на молнии? Конечно, Александр Сергеевич, я все понимаю, — согласился с доводами главы клана Карпов и вдруг предложил. — А можно я попробую? Александр удивленно возрился на бывшего ученика и медленно проговорил. — Надеюсь, ты осознаешь, что просто можешь убить. — Оно тебе надо, Миша? — Одно дело случайно или сражаясь, другое вот так вот. — Да, Миха... — Махно, — прервал Сергей Бер. «А чего я? Я ничего!» «Еще одно слово, и ты могила!» Разозлился Александр. Махно поднял руки в примиряющем жесте ладонями вперед и демонстративно отодвинулся, мол, он тут вообще не при делах. Постараюсь не доводить до летального исхода. Хочу научиться чему-то новому. Применяемым вами способ изъятия энергии, конечно, грубый, но вдруг получится сделать это как-то мягче, что ли. Посмотрим, что из этого выйдет и как повлияет процесс на состояние Ишхида. Мы же об их организмах досконально ничего не знаем. Попробую дозированно вытягивать и вливать. Возможно, это как с ядами. Большая доза смертельна, а микроскопическая вылечит от чего-нибудь. А там кто знает? Глядишь, при удовлетворительном результате и на людях позже испытаем. Мы же обычно так не лечим. Раньше в голову не приходило вытягивать из пациента энергию и снова ее вливать, допустим, в поврежденный орган. Вдруг окажется это как с группами донорской крови. Одна подходит, а другая нет. Хорошо. Уговорил. После короткого раздумья согласился Александр. В словах Карпова имелось здравое зерно. Без испытаний действенность предложения Михаила никогда не узнать. И уж лучше тренироваться на врагах, чем на людях. Хотя бывают такие люди, что хуже зверей. Карпов подсел к следующему магу, находящемуся без сознания. положил тому руку на грудь и сконцентрировался. Бер, дабы ничего не упустить, вошел в состояние, когда проще всего использовать внутреннее зрение и присмотрелся к работе Михаила. «Видишь по центру чуть большую энергонасыщенность?» «Вижу», — кивнул Михаил. «Попробуй тянуть на себя, равномернее. Посмотрим на реакцию системы в целом на отток». Энергетика у людей, и шхидов, и хаш, сильно отличаются друг от друга, что вполне естественно. Это только внешне, если не приглядываться, энергетика представителей всех трех рас схожа. В биополе людей, или, как принято говорить, ауре преобладают белые и голубые цвета. Цветовая гамма может меняться, иногда кардинально, в зависимости от эмоционального состояния или качества здоровья. Аура хаш по большей части однотонная, цвет варьируется от желтого к оранжевому. Чем темнее оранжевый, тем хуже самочувствие хаш. С эшхидами не так все однозначно. Биополе ишхидов медленно, но непрерывно меняет различные оттенки. Не хватает статистики для внятного представления, почему так происходит. Бер вел нерегулярные наблюдения. Времени катастрофически не хватало. Лишь кратко отмечал в блокноте реакцию биополей на различные раздражители у попавших в плен лесовиков, надеясь в будущем систематизировать информацию, как следствие достичь понимания процессов. Однако они простые солдаты без капли способности к магии, поэтому увиденного недостаточно, чтобы делать окончательные выводы. С энергетикой магов в трех раз все гораздо сложнее и одновременно проще. Средоточие силы у эшхидов находится в районе грудной клетки. Изредка в районе затылка. У хаш по всей голове, причем затылочная область, развита сильнее, чем аналогичная у ишхидов. Если сопоставить эти признаки и возможности, то получается, что хаш больше склонны к ментальным воздействиям. Как простой пример. Со всеми гнулыми одаренные люди довольно легко наладили ментальное общение. С кем-то сразу, с кем-то позже, но с каждым в итоге. У людей, как такового явно выраженного изначального средоточия, Александр не отметил. Сама по себе энергетическая система одаренного человека мощнее и обширнее. появляющаяся в процессе тренировок утолщения в различных частях тела, как подозревал Бер, означают направление в развитии конкретного мага. Например, у себя Александр видит этакие сгустки в районе темени, развитые во лбу, чуть меньше в груди и достаточно крупные в руках. Если учесть, как он чаще всего использует свой дар, то несложно предположить, что эти зоны отвечают за мысли-речь, сканирование пространства, лечение и телекинез. Аналогично у Карпова. Разве что в руках каналы почти не развиты, но он и в телекинезе слабоват. Так что все сходится. — Карпов! Твою дивизию! — выкрикнул предупреждение глава клана. Поздно. Хе -хе. — Поздно. — Хе-хе! И хохотнул Махно. Поймав взгляд начальства, Сергей замолк. «Простите, не знаю, как так вышло». Михаил выглядел ошарашенно. «Я не думал...» «Ладно, успокойся». Бер хлопнул бывшего ученика по плечу. «Не бери в голову. Считай, ты ему сделал одолжение. Ухаж он умер бы не так быстро и спокойно. Так может, просто в расход их по-быстрому?» – предложил Сергей. Александр отрицательно покачал головой. «Нет, отдадим». Нам налаживать отношения с местными надо. Пусть забирают. «Как скажешь, босс!» Махно пожал плечами и крикнул недалеко стоящим гнолом клана. «Эй! Шарши! Ёшкин кот! Сбегайте кто-нибудь за главным! Как его там?» «Чего надо опять этому громкому?» «Самку у шантарха просит?» Александр уловил часть разговора гнолов и невольно улыбнулся. И, судя по ухмылке Карпова... Он тоже услышал». Махно, заметив улыбки, с подозрением уставился на хаш. «Хорошо, что Сергей не понимает мысли речь.